Часть вторая В воздухе повеяло прохладой, и солнце красным шаром опустилось за крестьянскими избами, стоящими на противоположном берегу реки. От реки стал подниматься пар, садилась роса, пахло свежей листвой и скошенным сеном. На бледно-лиловом небе слабо заиграла одинокая звездочка. Стала гулка на реке. Начиналась северная июньская ночь. Скрипнула калитка в решетчатом заборе, и на берег реки вышел молодой человек в студенческой фуражке. В руках он держал раковые сети, прикрепленные к медным обручам, ведро и что-то завернутое в бумаге. В челноке, наполовину вытащенном на берег, сидел у кормы заводской сторож Меней и удил рыбу он не снимая шапки приветливо кивнул молодому человеку и спросил на рак в по охотце вздумали да хочется на тухлую говядину половить отвечал тот поедем к сваям там около своих множество нет уж отрак в то увольч на какую угодно рыбу меня можно сманить а на рак нет а что не люблю я этого зверя от чего до да, того что он не показанный то есть как это не показанный очень просто не что он показан чтоб его есть да ведь много чего не показано а что не показано того и есть не надо вот рыб показана а рак проклятый да кто ж тебе это сказал старые люди говорят Да и помимо того, мне ж не видать, что он проклятый. — Ну, а какая же примета? В чем же это видеть-то? — Да ведь он задом пятится. Всякая животная тварь, хоть какая там-нибудь она мелкопитающаяся, ползает, плавает или ходит вперед, а рак — назад. — Ну, это еще ничего не доказывает. — Нет, доказывает. Рак проклят. Зачем он мертвого человека жрет? Вот посмотрите-ка, когда на реке мертвое тело объявится, так на нем раки сидят, впившись. Сидят, впившись, и жрут его. Ну так что же из этого? Этим, стал быть, раки даже пользу приносят. Они уничтожают заразу. Ведь труп-то заразу распространяет, заражает воду. Миней посмотрел на молодого человека и покачал головой. — Так рассуждать нельзя. Тело по закону должно быть земле предано. Земля и в землю и деши. А ежели рак мертвое тело съест, то что ж земле-то предать? — А в земле тело черви съедят. Так и не все равно, что рак, что черви? — Да ведь и червь проклятый. И он из-за этого и присмыкается. Вороны также склевывают мертвые тела. И ворон проклятый за это самое. Ему за все это приказано каркать и несчастье накликать. Где ворон пролетит да каркнет, там уж добра не жди. Всегда перед несчастьем. Волки мертвые тела растаскивают. Тоже проклятый из за этого волк и воет из за этого самого и приказано ему выть у него другого и голосу нет не дано ему гигиена шакал да мало ли а зверей есть которые мертвые тела едят но ентик зверей я не знаю не слыхал про них а что рак ворон и волк так это нам доподлинно известно что они проклятые а между тем рак — вкусная пища. Да мало ли что есть вкусно, только он не показан. Наш немец на заводе вон воробьев стреляет да ест, а не что, они показаны. А воробьи-то чего не показаны? Да вот не показаны и все тут. Тоже за какие-нибудь провинности не показаны. Птицу только ту можно есть, у которой ноги не связаны. — А у воробья разве связаны? — Конечно же, связаны. Каб они не были связаны, то он ходил бы, а то он прыгает. Вот курицу есть показано, она ходит. Тетерева показано, тоже ходит. Все показанные птицы ходят. — Невидимыми нитками стало быть, ноги-то воробья связаны, — спросил молодой человек. Миней посмотрел на него и отвернулся. — Я, барин, так не люблю разговаривать, — отвечал он. — Зачем так говорить? Я с вами по душе, а вы в насмешку. — И лягушка, стало быть, от того не показана в пищу, что она прыгает, — допытывался молодой человек. Меней не отвечал. Он вытащил удочку, поправил червяка и опять закинул ее. — Да чего ж ты сердишься-то? — сказал ему молодой человек а оставьте, пожалуйста. Кто не верит, с тем нечего и разговаривать. — Присесть разве мне тут с тобой, да поудить рыбу? — Воля ваша, я не хозяин ваш. Молодой человек стал отвязывать от плота лодку. Положив в нее сети и ведро, он взялся за весло. — Прощай, сердитый, — проговорил он Минею. Миней молчал. Раздался всплеск весел, и молодой человек начал подниматься вверх по реке. Ярким пурпурным светом солнце сделало последний отблеск, и розовой вечерней зарей стало опускаться за рекой, за деревьями и избушками. Повеяло прохладой. Медленно стали спускаться серые сумерки. Над рекой показался пар. По небу ходили то тут, то там легкие перистые облачка. На дальнем горизонте играла уже одинокая звездочка. Вот к ней для компании присоединилась вторая, третья, четвертая. На воде заиграла рыба, заскрипел дергач в траве. Пронеслась быстрым тихим полетом птица-полуношница, закрутились над водой летучие мыши. Гулка стала в воздухе. Старик Миней сидел под раскидистой ивой на скамеечке и после дневных трудов и ужина отдыхал, смотря на реку. К нему подошел молодой человек в коломянковой блузе и в студенческой фуражке с синим околышем и сел около него на скамейке. — А что бреденек бы закинуть? Видишь, рыба как играет, — сказал студент. — Рыбешка эта играет, а не рыба. Мелюзга, — презрительно отвечал Миней. — Крупная рыба теперь вся в глубину ушла, по муткам сидит. А здесь теперь мелко, так и все равно ничего не словим. — Ну, авось, что-нибудь да словим рыбё к словям а из за нее и не стоит и мараться вода тепла какой теперь лов и в мутках то на удочку даже окунь не клюет а уж окунь то дурак мужик вот послезавтра бог даст илья пророк холодную стрелу в рек пустит и вода начнет становиться холоднее вот тогда и лов начнется После второго спаса судак из ровненьких, а а после успеньего дня и матерый судак покажется. Вот тогда и половим. На Андреяна и Наталью репух пойдет. — Да ждать-то долго, жди еще до того времени, — с неудовольствием сказал студент. — Потерпите, сударь, теперь настоящие рыбаки терпят, которые уж через рыбу хлеб промышляют. Настоящий лов здесь только весной да осенью, а теперь межоумок. Вот разве что в мутках кому потех утешить, там окуня дурака мужика с девиц платиться еще можно выловить. — Так поедем сейчас в муток Миней улыбнулся. — Эки вы прытки, так у вас сейчас уж и загорелось. Нельзя мне на ночь, глядя-то, ехать. Первое дело, я караульный, и сейчас нужно в доску бить, чтоб озорнякам доказательство, что я не сплю. А второе дело, завтра на заре за грибами пойду. Теперь-ча грибной интерес, сами знаете. Вот за грибами завтра пойдемте. А это в котором часу? до да часа в четыре, утречком, как свет. Ну, я в это время спать буду, куда в эту куирань? Ранним-то утром по росе только грибы собирать. Солнышко встанет, золотом осветит, Тут гриб и начнет из земли лезть. Меленьких можно пособрать. А вы видали ли, когда солнце восходит? Пойди, не видали. Вот и посмотрите. Восторг один, Господи, благослови. На травках и на листиках капельки сидят, А из-за них вдруг гриб. Студент посмотрел на него пристально и произнес. — Да ты меня и посмотрю, на тебя большой любитель природы. — Я-то... Э, страсть боже Как же мне не любить, так я промеж всего этого родился? Со вздохом дал он ответ и покрутил головой. — Так э, пойдем за грибами-то? — Да нет, лучше уж я посплю. Студент вынул портсигар, закурил папиросу и другую папиросу предложил Минею. Тот отстранил от себя ее и сказал. — Нет, сегодня не будут баловаться, да и вас попрошу не курить около меня. Отойдите, малость, в сторонку. — А что так? Ведь ты ж куришь, — удивился студент. — Курю, но завтра перед обедом пчел похожать надо. — То есть как это — похожать? — Что это такое похожать? — Мед подрезать. Послезавтра Ильин день. Лето стояло жаркое, так пора уж. — Да ведь, кажется, перед преображением мед из ульев понимают Но второго спас-то так точно. Но это когда лето средственное. Оно не оно жаркое и давно много уж наготовлено. Пораньше лучше. Ко второму цпасу пчелы нового меда наберут, и будет это им запас на зиму. Теперь огурец цветет, белый клевер кашку дал, потравок после покоса зацвел. — Не курите, не курите, сударек у меня, нехорошо. Пчела этого не любит и жалить начнет. — Да разве перед вынутием мертвым не курит табаку? — спросил студент, отходя в сторону. «С заката солнце надо бросить, коли завтра похожать собираешься. Такое уж обнакновение. Пчела запаху не любит, она и поту не любит. Из-за чего же я сегодня и бань топил? Выпарился, вымылся. Видите, и рубаху, и порты чистые одел. Вот уж и луку я сегодня за ужином не ел. Не любит она луку. вот кто ж не любит. Пчела она божья». Она чистоту любит и соблюдает. Как ей можно лук, табак и водку? Ни, Господи! Грязного человек тоже не любит. Будь чист, как восковая свечка, вот я и очищаюсь. Помылся. Сегодня меня воздушком пообдует, завтра я в лесу росой лицо и руки помою и приступлю к пчелам. Принеси завтра меткут мне сотового, я куплю. «Завтра? Да что вы, сударь! Да разве можно сотовый новый мёд раньше благословения кушать? Не в жизнь! Большой грех! Похожать раньше спас не грех, а вот без благословения церковного есть его, так кто страшный грех? Вот завтра я пчёл похожаю, мёд выну, и до преображения его дня его в запру, чтобы уж не дотрагиваться до него». А в преображении в день и снесем чуточку в церковь, там его осветят, и уж тогда есть можно сколько угодно. После преображения дня принесу вам чашечку, кушайте на здоровье. А уж насчет завтрашнего дня увольте. Зачем я буду грех на душу брать? Я человек старый. — Ну, хорошо, хорошо, после преображения дня я буду ждать, — сказал студент. Миней зевнул в руку. <свеч> <свеч> — время-то как летит, — пробормотал он. — Илья пророк послезавтра, а там не успеешь глазом моргнуть, как Мария Магдалин придет. За ней Просковье Пятница, а на другой день и батюшка Пантелей Целитель. <свеч> — Ах-ах-ах! <свеч> — Грехи! Живем, живем, и все к смерти ближе. — Прощайте, сударь, — прибавил он, поднимаясь со скамейки. — Пойду побью в доску, потом прикурну на часик в карауке, а там опять вставать и бить. Ну да еще ночь-то покуда не ахти какие темные, а зорник еще покуда таится, нахальство своего не показывает. А вот уже к Александрову дню, вот тогда он развернется. — Так в четыре часа утра со мной загребать не пойдете? — еще раз спросил он студента. — Нет, спать буду, — отвечал студент. — Ну, спите, Христос с вами. Кудрявых сновидений вам желаю. Миней приподнял картуз и поплелся от скамейки. — Клев на уду, — сказал молодой человек в охотничьих сапогах, в кожаной куртке и с ружьем. — Благодарим покорно. Вашим счастливым счастьем авось и попользуемся, — отвечал заводской сторож миний помещающийся в корме лодки, наполовину вытянутой носом на низкий песчаный берег реки и плетущей сети с гдовской нитки. Перед ним на борту лодки лежали две удочки, леса которых были опущены в воду. — Ловится ли что-нибудь? — спросил молодой человек. — Так как вам сказать, теперь уж больше для прилику с удочками сижу, больше для того, чтобы два дела делать. Вот для мережки сеть плиту, ну и удочки закинул. С первого спас в наших местах насчет удочки аминь. С первого спаса рыба хитра становится. Уж на что галавль дура рыба, а и галавль умнеет. Бархатного червя самого веселого на крючок сажаешь и того не берет. пощипать ты его пощиплет, а чтоб с азартом схватить, нет, этого нет. Да уж так будем говорить, что Илья Пророк рыбе ум посылает. Как после громовой стрелы он холодный камень в воду опустит, так рыба постепенно и начинает все хуже и хуже ловиться на удочку. С холодной воды она в рассуждение входит. Опять же, будем так говорить, что и сыта она. Лещи и икры наметали, рыбешка появилась, травы всякой подводной много, из деревьев осок цветочный плывет, рак гнезда устроил и яйца нанес. Вот это самая рыбья пища. С чего ей теперь беситься -то? С чего червя отрубать? — Стал быть, рыбная охота, по-твоему, уж кончается, — спросил молодой человек. — Ну, как кончается? Нет. Осенью рыбная охот только что начинается, но на другой манер. Удочки в сторону и за другие составы надо приниматься. На хитрости-хитрости, и хитрости, на рыбий ум — человеческий ум. Рыба в рассуждении входит, а человек должен ее перехитрить, на то он и человек. Вот и сеть для мережки плиту. Мережки будем ставить. Сопротив мережки рыбьего ума меньше хватает. В мережку и сытая рыба забредет. Из любопытства нос сунет, а на выйти и трудно. «Ну, мережка уж не искусство». В мережку ловить ни умения, ни хитрости не надо. Это уж не охота. Да так-то но так. А только вы, сударь, вот что возьмите. Я семью кормлю. У меня семья-то сам пят. А жалование-то наше какое. Вот подать надо платить. Без подать и паспорт не дадут. А два месяца на гребе да на рыбе просидишь, Вот и подать ей есть. Теперь, благодарение Богу, гриб пошел, Господь дольчика посылает, а грибы — большое подспорье. Ребятишки, он, грибы собирают, а я рыбу ловлю. Всего знам, дел не съедаем, а на страну продаем, окружные господа покупают. Он, Марья Карловна, на мельнице ей только подавай, но любит, чтоб гриб был маленький, ядреный, на подбор. Опять же ягода, брусник и черника. он прикащится на Салатопино завод, Сколь угодно неси брусники. Она ее и варит, и парит, и чуть ли что не жарит. И с сахаром, и с уксусом. Вы вот про подать-то ничего не знаете, так вам и хорошо. Поди, ничего не платите подати-то? Да, я освобожден от прямых податей, хотя косвенно плачу. Вот спичку коробку чиркнул, налог на спичку. Папиросу закурил, акциз на табак. Рюмку водки выпил, питейный акциз. Та же подать. Это что за подать? А вот попробуйте так, что, коли за паспорт не выслал, ну и нет тебе паспорта и отправляйся в свое место. Берите-ка вон удочку, что на весле висит, и присаживайтесь. Червями поделюсь. — Да ведь ты говоришь, что теперь на удочку рыба не ловится, — заметил молодой человек. — Плохо ловится, но нельзя сказать, чтоб уж совсем не ловилось, — дал ответ Миней. — А много ли поймал-то? — Да вот с обеден сижу, как в колокол ударили на селе, так и сел. Другим делом занят сеть плиту, стало быть, иной не доглядишь, как клюнет, а пяток, вот, как у ней, есть. — Вон они в ведре плещутся. — Садитесь. — Да я домой тороплюсь. Я с раннего утра вышел. — С добычей ли? — пора молодых тетеревей есть. Молодой человек хлопнул себя по игдашу. — Глупая птица, — сказал Миней. — Тетерев в лесу все равно, что голавль в воде. Впрочем, вам что же, вам на жаркое есть. — Да ведь я не за этого... Я в душе охотник. Что по лесной охоте, что по рыбной ловле, я за добычей не гонюсь. Вот потому-то я и в рыбной охоте против мирешь с неводами. — На дорожку надо будет мне вас с собой взять вместе поохотиться, — сказал Миней. — Вот и это настоящая охотницкая рыбная ловля. — Это на мушку, что ли? — Да, на муху, чтобы сзади лодки на струне ее пускать. И это мы дорожкой называем. Знаю, знаю. Вот уж тут, сударь, хитрость на хитрость. На дорожку и сытая рыба ловится, Потому как муха для рыбы лакомство. Муха для рыбы все равно, что нашему брату мед. Вот на лакомство ты ее и заманиваешь. А ты начал уж ловить на дорожку? Еще бы. На дорожку я всегда с первого спаса. — От третьего дня ездил. — Ну и что же? — Четыре хариус дурака сломали, Один лососочек фунтов три. — Даже и лососок! — удивленно воскликнул молодой человек. — А что ж тут? Лососин по глупости головлю, сестра. Небольшие лососки так клюют, что в лучшем виде. Хитро только вынуть-то лососка. Чуть побольше так и срывается. Любопытно бы когда-нибудь лососка на дорожку поймать. Ты возьми меня с собой когда-нибудь. Сделайте одолжение, даже очень приятно будет. Для этой ловли необходим, чтобы два человека в лодке были. Один грибет, а другой с очком сидит, чтобы поддеть. Третьего дня я с парнишкой своим ездил, так парнишка-то у меня больно мал, так еще, не смышленок. Возьми, возьми, пожалуйста. Ну, а со строгой на щуп ты не ездишь? Вот возьми меня с собой. Это на огонь-то ночью? Ну, да. Да ведь я, ваш милость, сторож при заводе. Мне ночь в караул надо, так как же. Да, я и забыл, что ты сторож. А хорошая охота? Еще бы. Охот первый сорт. Тут те и ловкость, и уменье, и верный глаз. Обожаю эту охоту. Я в своем месте на озере полпудовых щука строгой бил. А раз даже так, что вы не поверите, В тридцать четыре фунта щуку убил. А только уж и помучила же она меня подлая. Чуть самого из лодки не вытащила. Я уж и так, я уж и этак. Возился, возился, и даже огонь потушил. А ночь-то темная-притемная, ни луны, ни звезды. — Ну, все-таки же справился и вытащил эту щуку-то. — Вытащил. — Хорошая-то охота. — Еще бы, барин, нехорошая. Охота такая, что сердце радуется. А только ежели невозможно чего сторожу, так невозможно. Ну, а насчет дорожки я твоим предложением воспользуюсь. Когда поедем? Да желаете, сегодня после обеда. Вот я как в церковь-то отзвонят, так пойду обедать. Ну, уж после обеда и спать не лягу. Так сразу после обеда и поедемте. мух у меня для ловли есть зеленая, со слюдой для блеску и во с какими усами. — Из зеленого шелка свертел, а усы — из конского волоса. На удивление муха! Только ленивая рыба разве на такую мух не бросится? — Едемте. — Ну, ладно. — Так я пойду домой, оставлю там ружье и к Даши, и к тебе, — сказал молодой человек. — Ну и чудесное дело. Я жду, — отвечал Мини, поправляя удочки. Молодой человек вскинул ружье за плечо и зашагал от лодки. Заводской сторож Миней сидел в корме лодки, наполовину вытащенной носом на берег, и удил рыбу, разложив удочки. К нему подошел молодой человек в охотничьих сапогах с ружьем и игдашем, наполненным вместо дичи грибами. — Клев на уду, — сказал молодой человек Минею. — Спасибо, — отвечал тот. — Ловится ли что-нибудь-то? — Да плохо. Уж на что окунь дурак глотал, так и тот нынче не клюет. — А что так? — Так ветер не тот. К нам в реку моря на рыбу гонят, по-вашему, то есть запад. А нынешним летом с запада-то ветра почитайшую и не было. — То с севера дул, то с юга. Вот и опять южный. Опять же будем так говорить. Но не неурожайный год, а в неурожайные годы завсегда должна рыба быть. Хлеба нет, так рыба есть. чего нынче ее нет, так и ума не приложить. Да ведь и в Петербургской-то губернии нет неурожая. Миней улыбнулся и сказал... Здесь всегда не урожай. Разве только что травы были хороши, так и травы для скота. арош она бы неплоха была, да при уборке дожди помешали. Ведь вот с Владимирова-то дня ровно месяц дожди стоят. Завтра у нас третий спас. После третьего спаса овес косить надо, а как его при дождях-то косить будешь? Да, может быть, и ведра начнется после третьего-то спаса. Барометр кверху пошел. А вы не неожид верите в балометр? Так как же не верить-то? Пустое дело, сударь. Вон у нас соседский барин по балометру действует, так просто смех один. Косите, говорит, сена Балометр поднялся, так ведра будет. Сено скосят, и только сушить начнут, а наглядь дождь, и дня на три, а то на четыре. Супротив богат, разве могут есть балометры ваши? Да это и не супротив. Барометр так и показывает, что погода сделает. Ведра будет, так барометр поднимается, дождя ждать, так барометр опускается. Все равно грешно узнавать вперед, что будет. Ведь это значит гадать. А гадать тоже большой грех. Да какое ж тут гадание? А то нет, что ли. Бог хочет наказать, а вы обороняетесь. Вот тоже и громотводы, супротив грозы обороняться. Великий грех. Ну, громотводам-то мы действительно обороняемся. А барометр-то какая же оборона? Ах, оставьте, пожалуйста. Да и врет он. Никогда он верно не показывает балометр этот. Миней потянул удочку, поднял, на крючке оказался окунь. Вытащил, окуня вытащил. Смотри, какой матерый окунище. А говоришь, что рыба совсем не ловится, — сказал молодой человек. Да что же это значит, коли через полчаса по окуню? Вот с полчаса сижу, а на три удочки первый окунь. Конечно же, рыба не ловится. Нет, рыбы при этом ветре, да и быть не может. Вчера уж на что мы бреднем? Взяли с сыном бредень, поехали в мутки бродили-бродили в воде, перезябли страсть как, и пол ведра рыбы не привезли. Пару щурят попалось за да, рыбешка. И щуки-то основательные те ушли. А куда же они ушли? Куда? в Вглубь. Вглубь, а оттуда в море. На взморе, говорят, рябшка ловится. Ну да, к нам сюда она доходит плохо, ветер не тот. Ну рак? Рак-то ловится? Рак теперь больной, рак теперь в норах лежит, он шкур меняет. На рака время уж отошло, раковый лов весенний. На хариус теперь надо ездить побыстрее, на дорожку ловить. Но у меня выгребать некому, на весла посадить некого, потому как парнишка на быстрине слаб. У него и старание есть, и охот рыбной ловли хорошая, да вот силишки нет, мол, ты А мне сесть на весла и выгребать, так ему рыбины не вытянуть. На дорожку ловить тоже, ой-ой-ой, какая хитрая штука. И еще клюет, смотри». — Да не говорите, сударь-подруг, нехорошо, рыбы не любит Я вижу, очень чудесно вижу. Какой же я был после этого рыбак, я же б не видел. Миней вытянул еще окуня. — У второй? — спросил молодой человек. — Не считайте, не считайте, и считать не полагается при ловле, приметы есть. Остановил его Миней, снимая с крючка окуня и опуская его в ведро. Ведь вот около Успения, кажись, налим должен был объявиться, а оно не и налимов мало. Парнишка мой вчера все кореньи под берегом обшарил, а всего только одного налим ты поймал. Но уж и налимище же, что твой поросенок? За сорок копейки его кабачик продал. Ну вот, видишь, и налимы есть. Один-то... В старый годы около успеньего дня я по пятку налимов в день вытаскивал. Я, сударь, дочку на налиме деньги пять лет тому назад замуж выдал, прав слово. Сама она грибным и ягодным манером копил на приданное, а я налимами, ну и выдал. — Так грибов и нынче много, ужас как много, — сказал молодой человек и показал ей даже с грибами. — Хорошая дичь для охотника, — улыбнулся Мини и прибавил. — Да, грибов завсегда много бывает в неурожайный год. Летом засуха, осенью завсегда дождь, ну и грибов много. Грибами Господь благословил, и это точно. У меня жена и дочь на всю зиму нынче грибов насушили и насолили. — А вы что же это? Пошли на охоту, а сами грибы собирали. Так что ж поделаешь, клюетичит нет. Неурожайный год. В неурожайный год никогда дичь не бывает. Это уж старики заприметили. Ну и что ж, и гриб, божий дар, коль куропатки нет. А дичинки-то так-таки ничего. вот так стрелял, да не попал. Смотрите, еще клюет. — Да, бога ради, не говорите, сударь, подруг, ну, просил же ведь я. — Ну вот, видите, вы сказали подруга а рыб склевал червя да и удрала. Нельзя так, рыб разговор не любит. Миней вытянул удочку и начал надевать на крючок нового червяка. — Ну, я пойду, чтоб тебе не мешать. Прощай, — сказал молодой человек. — Прощайте, сударь, будьте здоровы. Отвечал Миней, поплевал на червяка, перекрестился и закинул удочку. На дворе сентябрь. По небу ходят серые тучи. Дует северный ветер и гонит по дороге желтый лист. Холодно, сыро. Вот уже несколько недель, как перепадают почти ежедневные дожди. Из заводских ворот вышел на берег реки молодой человек в охотничьей венгерке, опушенной лисием мехом, и прямо подошел к заводскому сторожу Минею, который, вытянув нос лодки на песчаный берег, сидел в корме и удил рыбу. — Клевнуду, — сказал молодой человек. — Благодарим покорно. Отвечал Мини и передвинул шапку с алба на затылок и обратно, что означало поклон. — Ловится ли что-нибудь-то? — Да как вам сказать? Дураки окунь клюют, а настоящей рыбы нет. — То есть что значит настоящий Так теперь-ча Хариус должен идти. Ясь крупный, и рыба холодную воду любит. Так ведь и крупная рыба-то в мережку больше идет. Поставлен мережка, но ну, туда и не заглядывает. Нет, ветер не тот. о какой же тебе ветер-то нужен? нам дело, восточный, А его все лет не было, да вот и осенью нет. Видите, север надувает, А при этом ветре вся рыба в вглубь уходит, В такое место забивается, что ее и не достать. Ветер, кажется, вообще лову мешает. Да, это правильно. Но ты подой, подой, да и перестань. Восточным ветром к нам рыба-то надоет, стихнет, рыба и начнет гулять, тут ты ее и лови. Рыба тоже солнце любит. На солнце она радуется, играет и к червяку ласково. А вы возьмите, какое теперь время стоит. Солнце-то мы вот уже около двух недель, почитай, что и не видали. И все север, и север дует, ну, или запад потянет. Был и южный ветер, а ты все равно жаловался? Да и южный ветер нам ни при чем. Говорю, что наш тутшний рыбацкий ветер — это восточный. Пусть восточным ветром рыба надует и стихнет, и солнце заиграет. Вот тогда в тишине самый лов. Осенняя вода холодная, рыба едет, воду любит, а на солнце играть выходить станет. — о недавно ты говорил про западный ветер? — Западный рябушку гонит, едет точно, но опять-таки нужно, чтобы при солнце ловить. А после западного ветра действительно рябушка шла, и я с очком поналовил в каменьях. А вот для хариуса и для форели ветра нет. Но главное, солнца нет, а солнце всему голова. Ведь вот из-за того, что солнца нет, и гриб пропал. Да ведь грибу-то дождь нужен, а дождя нынче кажется, слава тебе Господи. Опять-таки не тот дождь, барин. Дождь при северном ветре изводит гриб. При холодном дожде гриб пропадает. Нужно, чтоб теплый дождь был». Да и теплый-то дождь, чтобы вперемешку с солнцем. Пролейся, тучка, расступись да и открой солнышко. Вот тогда гриб радуется и лезет из-под земли. А дождь, да при северном ветре и без солнца, тут грибу аминь. Пусть южный ветер дождь надует, а потом солнце явится. Вот тебе сейчас и грибы. Ну, нынче, кажется, уж грибов много было. Бога гневить нечего, грибов был достаточно, пока ветер с юга дул и солнце выступал. Но все-таки груздя и рыжика мы настоящим манером не добрали. Грусти и рыжик — поздний гриб, а только что он появился, сейчас и перемена ветра, и северный задул. А от северного ветра и утренники ранние». Нынче первый-то утренник был на преображении в день, а на Андриана и Натальи уж и совсем мороз. Ну, грипп и пропал от морозу. — Барометр поднялся, надо ждать ясных дней, — сказал молодой человек. Миней махнул рукой. — Не говорите, сударь, мне о балометре, не люблю я слушать, — отвечал он. — Да ведь тут ртуть. — Бросьте. Ну, статочное или дело, чтоб машинка могла погоду предсказывать? Ну, по лягушкам же ты узнаешь погоду? Лягушка — тварь божья. И ртуть тоже божий минерал. Как-с? Ртуть — минерал. Он и чувствует перемены в атмосфере. Да бросьте. По полету птиц ты также замечаешь погоду? — Птицы свыше дано чувствовать, а тут вдруг машинка, которую немец придумал. — Поросе, ты же так же узнаешь погоду? — Роса, божье произволение. Да мало ли, настоящих-то есть примет. — А это тоже примета. Ртуть в барометре повышается, ну и значит, оставьте, пожалуйста. Пауза. Миней вытянул на удочку окуня, снял его, положил в ведро, поправил на крючке червя, поплевал на него и опять закинул удочку в воду. — Рано нынче очень пришла, очень рано. Весь август холода стояли. На преображении в день огурцы смерзли, так чего ж еще? — начал он снова. — Ведь вот после Александрова дня картошку копать надо. Она еще не вызрела настоящим манером. Впрочем, надо ждать тепла в сентябре. Бабье лето хорошее будет. — Ты думаешь? — спросил молодой человек. — Все непременно. Вуси еще не летели и теплой погоды ждут. Так вот я из-за чего. — Видишь, видишь, вот ты попался. У самого приметы а барометр отрицаешь, — подхватил молодой человек. — Эх, хватил. Балометр ваш, али гусь. он чует, ему от бога чутье дано. — И у ртути, та же самая чувствительность. Миней покрутил головой и сказал. — Эх, не сговориться с вами. Ну да, бросимте, чего тут? — Попробуем неводком половить. Если сейчас двух работников кликну, вот нас четверо к четырем концам невода и есть. — предложил молодой человек. — Воду только процедим при таком ветре, и мокнуть не стоит. — Ну, что-нибудь овоси выловим, окунь попадется, щука. — Вот уж щука-то при ветре завсегда вглубь уходит. Мелкая рыбешка от ветра в тихую вглубь, и щука за ней. — Ну да, половим, коль хотите охоту потешить, — согласился Миней. «Велите работника мне вот нареку вносить, а я тем временем из рыбачьей лодки воду откачаю». Миней стал вынимать из воды удочки.